Глава седьмая. Арчибальд Белкаев Верх Мне не спалось, мучило беспокойство за Урза. Я успел сто раз пожалеть, что разрешил ему эту подозрительную прогулку по ночному городу. Он ведь так не хотел со мной расставаться, а тут побежал смотреть на ночную адилию. Глупец, не нужно было потакать его прихоти. Он фиф, и мне не следует больше об этом забывать. Мой слух оборотня уловил звук открывающейся двери, и я бросился к ней. В прихожей стоял Даниэль до задовольный Урс, которому я сказал. Если бы не знал, что ты Фиф, подумал бы, что у тебя был отменный секс. Он махнул рукой в мою сторону и вернулся к переобуванию в домашней тапочке. Что ты? Я таким не интересуюсь. У меня есть новость намного лучше. Я с нетерпением приказал. Рассказывай. Урс нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Арчи! Спустя томительные несколько секунд он решился ответить. «Можно я приготовлю себе перекусить, а ты пока посмотришь, что именно я записал на эльфийский видеоамулет?» Я приподнял бровь в изумлении и кивнул. Мурзик тут же впихнул мне в руку кулон с лабрадоритом. Последний обладал красивой иррадиацией, указывающей на то, что на нем есть длинная запись. Эльфийский артефакт был доступен для многих по стоимости, но имел существенный недостаток. Работал только через растущие деревья можно было заподозрить что на нем что то такое что меня разозлит и фиф захотел обезопасить себя от моего гнева мне придется идти в сад чтобы посмотреть видео и я оказался прав едва на кроне раскидистого дерева началась трансляция я нестерпимо захотел ворваться в дом и придушить одного не в меру наглого мохнатого фифа этот с позволение сказать фамильяр принял мой облик и вломился в спальню Кораэли. я чуть было не бросился придушить поганца Но чем дальше смотрел, тем кардинальнее менялось мое настроение. Видео давно погасло, а я все стоял и стоял, не веря своим глазам и ушам. Из задумчивости меня вывел робкий голос Мурзика. «Убивать будешь?» «Нет», — ответил ему, и только сейчас заметил, что бьющие через край эмоции превратили зеленое дерево в абсолютно заснеженное. Фиф тоже это заметил и восхищенно присвистнул, обходя покрытое снегом и инеем дерево со всех сторон. «Урс, теперь ты будешь навещать Ору каждый вечер». Фамильяр изобразил обморок. «Арчи, о работе и на голодный желудок, да ты живодер!» Он освободил мне проход в дом и отвесил модный несколько столетий назад поклон. «И да, Урс, спасибо тебе большое!» «Арчи, да ладно тебе, пустяки!» «Кстати, пока ты тут под деревом морозился, я приготовил кабанье ребрышки в брусничном соусе с картошечкой пюре. И еще порезал салатик. Пошли есть, пока не остыло. Я же уже обещал себе, что никому моего Мурзика не отдам. Так вот теперь я даже взглянуть на него не позволю. это сиреневая меховушка моя и только моя». После ночного пиршества я расспросил Фифа о деталях. Он рассказал, что легко может оборачиваться точные копии меня. А еще я узнал, что деньги на эльфийский записывающий амулет он украл из моего кошелька. Хоть Фифа утверждал, что просто позаимствовал, я провел с ним воспитательную беседу, что брать деньги без спроса – нехорошо. Урс слушал мои нравоучения так, как будто никогда прежде ничего подобного не слышал. Однако его актерские способности меня не впечатлили. Фиф оказался еще тем позером. Я понял, что он безмерно нуждается в моем внимании, и сделал себе мысленную пометку интересоваться его делами, а то не ровен час еще начнет чудить ради эпатажа. Когда он ушел спать, я решил снова поработать. В крови бушевал такой коктейль эмоций, что уснуть я смог только под действием чар. «Я нравлюсь моей истиной. Шишки еловые, с ума можно сойти!» Взял в руки черный футляр. Настраиваясь на задумчивый лад, медленно потянул за бегунок молнии. Откинув крышку, порадовался тому, как блестит моя любимая виолончель. Погладил ее и накинул полок тишины, чтобы ничто не помешало мне водить смычком по струнам моей отливавшей янтарным блеском красавицы. Виолончель привычно запела в моих руках, когда я стал играть и думать. Вспоминал нюансы дела маньяка-цирюльника. По всему выходило, что кто-то сливал ему информацию о том, где на момент совершения стрижки не было патрульных. Мои мысли переключились на другое нерасследованное дело. Покушение на черного дракона во время маскарада в Академии темнейшего черепа. Ведь там явно ловушку установили или в последний момент, или... «Я глупец!» — слух поразился тому, как не догадался до этого само собой напрашивающегося предположения. Один вывод потянул за собой всю логическую цепочку, и я понял, что тайник в том подвале в академии установил не посторонний человек, а один из сыскарей. Зря я ругал всех, кто организовывал безопасность. Ловушку установил кто-то из управления сыска, поэтому ее и не смогли обнаружить и заранее обезвредить. Я отложил смычок, прислонил к стене виолончель и зарылся в бумаге мне нужны были списки тех кто непосредственно из нашего отдела уса работал на объекте в академии в тот вечер я стал мысленно перебирать всех наших кто теоретически мог установить ловушку и мог быть причастным к преступлениям по отрезанию блондинистых волос спустя некоторое время пришел к выводу что лютер админский младший ерхсыскарь помощник нила крысовича это подозреваемый номер один за самого нила я мог поручиться он точно ни при чем а вот этот лютер темная лошадка Щелкнул пальцами и снял полог тишины. Взял смычок и снова стал играть на виолончели, но на этот раз тревожную, быструю мелодию. Музыка ожидаемо разбудила Фифа. Он побежал вниз ко мне, перепрыгивая сразу через три ступеньки. «Урс, собирайся, у нас срочное дело», приказал заспанному парнишке и стал собираться сам. Я не стал тратить время и открыл прямой портал для нас с Фифом в квартиру, где, согласно карточке сотрудника, проживал Админский. «Что-то тут никем и не пахнет», принюхавшись, сделал верное заключение Мурзик. «Да, ты прав, мой друг. Наш предатель тут не живёт месяцев пять. От того, что я назвал Мур за другом, тот просиял. Как мало ему надо для счастья. Когда разберемся с этим делом, надо будет обязательно его поблагодарить за все. Я взял артефакт связи в руку и вызвал по нему Крысовича. «Если не ограбили королевскую сокровищницу...» раздался сонный голос который я перебил нил твой помощник сливает инфу нашему цирюльнику где сейчас лютер точно можешь сказать узнав адрес той квартиры где жил по сведениям старшего сыскаря лютер админский я стал быстро оплетать себя и урза защитными чарами одновременно в голове быстро проносились мысли о том что сейчас у нас есть реальный шанс сесть на хвост основного подозреваемого того самого, что сумел создать искусственные эсзески и того, кто хотел убить нашего единственного защитника от их губительного воздействия. Чуют мои косточки на ушах, что злодей у нас затеял глобальный переворот. И плевать ему, что у него больше шансов на создание апокалипсиса. Такие личности ради призрачного шанса на захват господства над миром этот самый мир готовы растоптать. Конец первой части книги «Танго с неприятностями». Вторая часть книги пишется как черновик на литрес. Мои читатели, это только первая часть четвертой истории из цикла «Танго в Академии темнейшего черепа». Хэппи-энд в четвертой истории будет, но сначала нам предстоит познакомиться со второй частью «Танго с неприятностями». Я не стану перечислять здесь длиннющий список того, что уже написано и что в планах. Лучше подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, которая называется «Невесомая фэнтези Любови Чаро».